глава 18 в моем кабинете зазвонил телефон я взял трубку петров слушаю андрей григорьевич тихо проговорил вкрадчивый голос приезжайте скорее я звоню из ординаторской сильно долго не могу говорить геннадий привет что стряслось не по телефону буду ждать вас через 20 минут за главным корпусом это очень важно ой кто-то идет все кладу трубку пик пик Пик, донеслось из динамика. Мой негласный сотрудник совсем заигрался в шпиона. Но я сам виноват. Не надо было столько пафоса и романтизма напускать на его деятельность. Впрочем, это он так себе надумал. Я лишь не стал развеивать его мечты. Интересно, что там студент нарыл? Наверняка снова какую-нибудь чушь с кражей бинтов, зеленки и прочих таблеток. Может, ну его нафиг, не ездить никуда. Я подумал, по побарабанив пальцами по столу. Нет, голос у Берга был встревоженный. В этот раз пахло явно не зеленкой. Ладно, смотаюсь по-быстрому. Но если ерунда какая-нибудь, разжалую его из агентов. «Ты за старшего», — скомандовал я скучающему Погодину, который развалился в своем уже излюбленном кресле и с усердием отгрызал заусенец на пальце. «Ты куда?» — оторвался тот от архиважного занятия. Практикант хочет встретиться. Сказал, что информация есть. По телефону не стал говорить. Паразит. Сгоняю посмотреть. Делать тебе нечего, Андрюха, как к этому чудику ездить по каждому его зову. Проверить надо. А после пошлю его куда подальше. Минут через 15 я был на месте. На лавке в тени березы сутулилась знакомая фигура. Моя черная «Волга» подъехала почти вплотную, но уперлась в бордюр. Я помахал рукой в открытое окно. Студент слона не заметил. «Даже не понял, что я подъехал. Малохольный блин!» Я коротко нажал на клаксон. Резкий отрывистый звук нарушил сонную безмятежность больничного дворика. Воробьи недовольно вспорхнули с газона. Сосны остались стоять на страже. Студент тоже встрепенулся, подскочил с лавки, повертел головой в поисках источника звука и поспешил в противоположную сторону, где только что припарковался какой-то москвич цвета бледной поганки с помятыми, как стиральная доска, боками. «Маркс, твою Энгельс!» Я схватился за голову. Он даже по звуку не определил, где моя машина. И потом. «Как можно перепутать черную красавицу Волгу с каким-то белым корытом?» Я вылез из машины и крикнул в спину студенту, что уже удалился шагов на двадцать. «Гена, я здесь!» Тот вздрогнул, резко обернулся. В его глазах на миг блеснула радость, но она быстро исчезла под маской тревоги. Студент засеменил ко мне, шмыгая носом. Слава партии, хоть меня узнал. Штирлиц хренов. Андрей Григорьевич, парень торопливо сел в машину. Что вы так кричите и сигналите? Весь роддом переполошите. Скорее, уезжайте со двора. Никто не должен видеть нас вместе. Я разве виноват, Геннадий, что наблюдательность у тебя, как у крота в норе? Даже перед собой ничего не видишь. Ты куда помчался-то? Я же тебе посигналил». «Я думал, это вы на той машине приехали». Медик ткнул худым кривым пальцем в «Москвич». «Меня вообще-то Волга», — покачал я головой. «Разве ты не помнишь?» «Я в машинах не силен», — насупился практикант. «Вот из латыни что-нибудь спросите или фармацевтики, я вам все расскажу». «Да, Гена». Тебе надо было не мужиком родиться. Если в авто не разбираешься, по цветам запоминай. Автомобиль мой черный и большой. Запомнил? Что там у тебя приключилось? Зачем звал? Надеюсь, это важное. Ты меня вообще-то с совещания выдернул. Я вспомнил, как собирался погонять чаю в кабинете, пожурить погодина, чтобы не грыз пальцы, и заняться другими важными делами. У меня очень важная информация, Андрей Григорьевич. Вы мне дали вчера список убитых женщин. Так вот, я думаю, что их прирезал один и тот же человек. То есть маньяк у нас в городе завелся. Вот. И для этого ты меня выдернул. Хмыкнул я, про себя подумал, что не вовремя он открыл Америку. Уже обед, и в столовку городскую надо успеть, пока там блинчики с ливером не разобрали. Вкусные они, зараза. Мне страшно, пробубнил практикант. «Тебе-то чего бояться?» «Он-то вроде не девица». «Я чувствую, что этот страшный человек где-то рядом». Худощавый сглотнул и вытер лоб рукавом халата. «Ну, убийца». «Почему?» «Я проверил женщин по фамилии и датам рождения. И представляете, оказалось, что все они лежали в нашем роддоме. И всех их кисарили». «А вот это уже интересно». Я даже передумал ругать практиканта и давать втык по поводу недопустимости впредь отрыва меня от важных совещаний. А чего ты боишься-то? Не пойму. А вот самое странное. Всех их оперировал один и тот же врач. Угадайте, кто? Неужели Гусев? У меня челюсть отвисла. Он самый, торжествовал Гена. Борис Петрович Кисарил. Ого! — присвистнул я. Молодец, Геннадий. Честно говоря, не ожидал. Но ведь он на пенсию ушел, так? Значит, нечего тебе бояться. Так это еще не все. Берг перешел на шепот, хотя мы отъехали от территории роддома на приличное расстояние и приткнулись в прилегающем леске. Вокруг не души, только птички чирикают, да кузнечики стрекочут. Наблюдала их, ну, то есть, вела лечение у всех. Резникова, его зам, которая. Это та Мигера, что сейчас за отделением стала? «Она самая. Так вот, эта Тамара Павловна меня видела, когда я журналы перебирал. Даже втык дала, что без дела болтаюсь. Чувствую. Поняла она, зачем я в них рылся. Мне страшно, Андрей Григорьевич». «Не волнуйся, Гена. Мало ли, зачем ты там мог в журналах копошиться. Даже если и видела, все равно не поймет». «В том-то и дело, что поймет, если откроет», — плаксиво хмыкнул студент. Я там пометочки напротив каждой фамилии карандашиком оставил. «Нахрена, Гена?» «Тоже мне агент. 00 птичка». «По привычке. Люблю, чтобы все четко было. Хотел еще раз потом пробежаться глазами и перепроверить, чтобы ошибку исключить. Я ведь, признаться, немного рассеянный». «Балбесты, Гена, а не рассеянный», — вздохнул я. «Ладно, на работе пока не появляйся. Позвонишь Тамаре Павловне из дома, скажешь, что заболел». «Чем заболел?» «Ты же медик. Вот и придумай что-нибудь». «Она тоже врач», — замотал головой практикант. «Матерая баба. Ее так просто не проведешь. Она видела меня сегодня. Вот он я, целый, здоровый. Точно не поверит». «Ладно. Скажешь, например, что мать заболела, надо присмотреть за ней». «Нет у меня матери» схлипнул практикант, и отца нет. Дедомовский я. Как сироте дали комнату в общежитии. Я даже не удержался и развел руками. Засада как специально. С размаху бросил кисти обратно на руль, и машина обиженно отрывисто гуднула. Короче, Склифосовский, сейчас едем в вино воды, берем тебе бутылку водки, выпиваешь и звонишь пьяной Тамаре. «Дескать, извините, товарищ Резникова, загулял я на обеде, товарища встретил. Пусть тебе прогул влепит. Даже если на собрании разберут недостойное поведение, хрен с ним. Потом тебя реабилитируем. Накатаю по месту работы письмо, что, мол, это все оперативная разработка была. И Берг Геннадий... Как там тебя по отчеству? Васильевич. И Берг Геннадий Васильевич выполнял задания оперативных органов советской милиции». Студент сначала приосанился, а потом вдруг сник, будто что-то вспомнил. Так я же не пьющий. А кто об этом знает? Все коллеги. Как праздник какой или юбилей? Так пристанут, как тут скроешь? Поджал он дрожащие губы. Тьфу ты, Гена. Ну точно, не мужиком тебе надо было родиться. Я смотрю, вы с Резниковой тела попутали. Ладно. «Выпишу тебе повестку. Скажешь, что тебя милиция задержала за мелкое хулиганство, например. Забор обсыкал в общественном месте или матами прохожего обложил. Сойдет?» «Господи, да не ругаюсь я матом, Андрей Григорьевич. В жизни мухи не обидел. И не могу я на заборы, извините, гадить. Кто в это поверит? Винегрет какой-то?» «Все когда-то происходит в первый раз, Гена». Вот, допустим, тебе прохожий на ногу наступил, прямо возле роддома, когда ты подышать вышел. Ты ему и высказал недовольство. Матюгнулся, и мать его вспомнил. А место получается общественное, состав правонарушения на лицо. Поедешь на 15 суток. Все, поехали. Светиться сейчас в роддоме тебе лучше действительно не надо. Думаете, моя жизнь в опасности? Берг зашмыгал носом. «Да кому ты нужен?» «Прости, не то хотел сказать. Просто, понимаешь, Гена, если Резникова твои писульки увидела, она же тебя в расколет. Для кого и почему ты это делал? А нам пока этого не надо. Боюсь, вспугнем потрошителя». От последнего моего слова плечи практиканта передернулись. «Трус-белорус» таких мы в детстве называли. Не знаю, почему «белорус». Просто из-за рифмы, наверное. Как кролик-алкоголик. Но поработал Берг неплохо. Появились новые повороты в этом странном деле. Совсем не думал, что одно убийство артиста Большого театра потянет за собой столь загадочную цепочку событий. Возможно, это еще и не все, а только верхушка айсберга. Я докинул Берга до городского общежития, дал ему последние наставления. «Сиди дома и смотри телевизор. Без необходимости никуда не ходи. Если что, звони мне из телефона автомата». «Телевизора у меня нет», — заныл практикант. «Твою мать, Гена!» Я уже не знал, как от него отделаться. «Придумай что-нибудь, к соседке сходи или книжки читай. Волшебник изумрудного города, например. Судя по твоей инфантильности, самое то будет». «Я Солженицына люблю», — вздохнул Берг. «Только он сейчас под запретом». «И перестань шмыгать носом», — ворчал я. «Такое ощущение, что сейчас заплатишь». «Да это у меня аллергический ренит», — отмахнулся практикант. «Поленос, то есть, на пыльцу. Я же говорила, что в армию по здоровью не взяли». Быстрым решительным шагом я вошел в кабинет и всполошил Федю, который уже мирно дремал в кресле. «Солдат спит? Служба идет?» «А я что, я ничего. Не сплю я так. Задумался», — позевнул Погодин. «Найди мне Вахромеева быстро». «Что случилось?» «Мухой, Федор, мухой!» «Ты сейчас говоришь совсем как Никита Егорович». Напарник нехотя встал и поплелся к выходу. Через пару минут он привел Серегу. «Значит так, орлы», — начал я, — «проведем короткую экстренную планерку». В нашем деле открылись новые обстоятельства. Оказывается, все четыре убитые женщины были в недавнем прошлом пациентками городского роддома. «Как то ну у них же нет детей», — недоуменно пожал плечами Вахромеев. «В этом и фокус. Их всех кисарил Гусев. Что стало с их детьми, нужно выяснить у родителей потерпевших. Срочно!» «Последняя убитая жила с бабушкой», — уточнил Серега. «Родителей не было. Не суть. Собери личный состав и нарежь задачи. Плохо вы работали с их родственниками, получается. Какого рожна вы мне эту информацию раньше не добыли? Про детей. Испарились они, что ли?» «Так родственники и про это молчали. Про больницу, то есть мы-то как могли такое предполагать?» — оправдывался Серега. «Ясно. Я задумчиво мерил кабинет шагами. Получается, что скрывали они сей факт намеренно. А зачем? Выясним, командир», — закивал Вахромеев. «Тряхнем их по полной. Если надо, в отдел повесткой выдернем. И тут побеседуем. На нашей территории, так сказать. В отдел не надо». И и так пришлось пережить смерть дочерей и внучки. Если в лоб предъявите, я думаю, не отвертятся. Простые люди, не преступники. Не досказать могут, юлить в ответ на вопрос уже куда сложнее. Вот, возьмите. Это даты, когда потерпевшие находились в роддоме. Я протянул в Охромееву листок, вырванный из блокнота. И еще. Срочно возобновить негласное наблюдение за Гусевым и за его преемницей, Резниковой Тамарой Павловной. «Андрюха!» — Погодин воровался в ленинскую комнату. Голова взлохмачена, рубашка прилипла к спине. Жарко сегодня. Медик пропал. «Какой медик?» — нахмурился я. «Ну, этот, за которым ты следить нас послал. На рыбалке ты с ним был. Блин. Забыл фамилию. Уткин вроде». «Гусев?» «Да, точно, он самый». «В каком смысле пропал?» Погодин постоял, хватая ртом воздух и принялся излагать. Мы выдвинулись к его квартире, решили проверить, дома он вообще или нет, чтобы уже потом под колпак взять в нужном месте. А там между дверью и косяком квиток почтовый торчит. Я справки навел у соседей, аккуратно, не привлекая внимания. Сказал им, что из больницы я, и пришел коллегу проведать, узнать, как он там на пенсии поживает. Так вот, соседи пояснили, что квиток этот со вчерашнего дня торчит. Может, на рыбалку уехал, как в прошлый раз, с ночевкой? Нет, замотал головой Федя. Гараж я тоже проверил, в замочную скважину фонариком посветил. Там его Нива стоит, на месте. Странно, я задумался. Неужели в бега подался? Квартиру и машину бросил, значит, поездом или автобусом. Эх, жаль, что не проверишь эту версию. В эти времена, чтобы купить билет, паспортов не требовали. И сторожки по кассам вокзалов не расставишь, да и камер наблюдения еще не народилась. Ладно, будем, как всегда, работать по старинке. А Вахромеев где? Был мой следующий вопрос. Так на позиции, караулит во дворе Гусева. Найди его и скажи, чтобы вместо себя кого-то другого поставил. Если врач дёру дал, бесполезно там его ловить. А сами прошерстите его ближайшее окружение. Так он один живет. Федя! «Не всегда жена и дети — ближайшее окружение. Ну, что тебя учить, что ли, в самом деле? Найди вот хотя бы Кузьмича. Того баюшника, что со мной и в Охромеевом на рыбалке был. Он, как я понял, его давний друг. Выуди из него всю информацию. Дедок он болтливый, проблем не будет. Там главное — слушать. А я пока смотаюсь в роддом. и заму журналы и медицинские карточки убитых». Моя «Волга» бодро бежала по направлению к городскому роддому. В салоне висел запах Гарри. Странно, вроде недавно все перетрясли после лесной погони. Отладили машинку, что за фигня? Но, как оказалось, запах шел не от моторного отсека. С окраины города, где кромкостроение врезалось в лесок, тянулся шлейф дыма. Сзади раздался вой сирены. Хоть я и торопился, а прижался к обочине. Мимо, сверкая синим маяком, пронеслась трехосная пожарная машина. Угловатая красная цистерна на базе зил 131 мучалась на всех парах. Только я хотел выехать на дорогу, как сзади резанул вой клаксона. Я снова взял в бок. Черт, лестницу не заметил. Еще одна пожарка с автолестницей пронеслась следом. Нехорошее предчувствие закралось в голову. Вот черт, что же там случилось? Я нажал на газ и вклинился в поток как раз за пожарными машинами. Тени останавливались на светофорах. Автомобилисты пропускали нас, притормаживали и жались к обочинам. Вот и выезд из города. Показалось здание роддома. Твою дивизию. Роддом горит. Я влетел во двор учреждения следом за пожарными машинами. Там же стояла одна и поливала окно первого этажа, откуда вырывался столб огня, норовя перекинуться выше. Мать твою будто нефтебаза полыхает. Что там такого гореть может? Протиснувшись сквозь крыльцо охающих пузатых женщин в ситцевых халатах и медиков, приблизился к зданию. Жар обдал лицо и руки, припек рубашку к телу. Сегодня и без огня жары хватало. «Что случилось?» — спросил я угловатую женщину в белом халате. Ростом она была с меня, а по весу и того больше. «А тебе какое дело?» — огрызнулась та, скривив губу с пушком черных усов. «Резникова Тамара Павловна?» — спросил я. «Ну да». «Милиция?» — я достал удостоверение. «Давайте отойдем в сторонку».